Осенний танец. Жил-был на свете желтый листочек. Он держался на ветке, ветка росла на дереве, дерево росло в саду, сад располагался перед домом в усадьбе судьи, а усадьба судьи располагалась в обельвике. Желтый листочек не был на свете одним-единственным. Их было множество желтых листочков, и еще почти красных. Многие из них висели на ветках и под легким ветерком трепетали. Хотя кое-какие из них падали, ведь стояла осень. И они знали, что дерево отпускает их по своей воле. Оно думало о другом, а главное, скоро наступит зима и холод, и тогда главное сохранять внутри добрые соки и прятать их в корнях, чтобы холод не добрался до них и не превратил их в лёд. Когда в листья не поступает влага, они высыхают, становятся жёлтыми и красными и очень на вид красивыми. И вот тогда они начинают свой осенний танец. Аврора стояла и смотрела на жёлтый листок, Тот, что был готов оторваться, ветер по-настоящему за него взялся. Но листок всё крепился, он словно хотел сказать: "Не сейчас ещё, пока не сейчас". И тогда ветер, увидев, отступил и поговорил с другими порывами. И сначала все они затихли, словно затевали что-то недоброе, а потом шумом изо всех сил набросились на деревья. Деревья под их напором сгибались и трепетали, а жёлтый листочек ещё держался. но дрожался чаще и чаще, а потом сдался полностью и окончательно. Но не упал, нет. Он взвился вверх и затанцевал со мной, чтоб желтых и красных листьев. Ими наполнилось все пространство. Они опускались, но потом опять подлетали. И Аврора выбежала из дома, а за ней побежал Сократ. Ветер будто поверил, что Сократ тоже был листочком, и попробовал его подхватить. Да и сам Сократ почти поверил, что сейчас поднимется воздух и полетит. и поэтому быстро-быстро перебирал по земле ногами. «Мне так интересно!» — воскликнула Аврора. «Да!» — вторил ей Сократ. «И стокфисо тоже!» И он подбежал к домику-ящику стокфисо. «Выходи!» — приказал Сократ. И стокфисо тотчас же исчезло среди листьев. «Посмотрите на стокфисо!» — крикнул Сократ. «Она уплыла! Она подумала, что попала в море и уплыла!» Аврора все это видела, но ей было некогда. Она прорывалась через вороха листьев, который разбрасывал во все стороны. «Аврора, ты что делаешь?» – прокричал чей-то голос. Аврора взметнула голову и поймала взглядом стоявших у калитки Ракель и Юханну. «Заходите!» – крикнула Аврора. Она не считала, что нужно объяснять то, чем она сейчас занимается. «Аврора» – она не считала, что нужно объяснять то, чем она сейчас занимается. Аркельсио и Ханны быстро сообразили, в чём дело, и сразу же включились в игру. А Сократ тот действовал осторожнее, он должен был беречь Стокфиссо. Мы сгребём высокие кучи, сказал Юханна. А потом мы их бросимся. Сократ встал, посмотрел на них, а потом сказал: "Знаешь, Стокфиссо, полежи здесь, отдохни, а я сгребу пару куч". После этого он стал сгребать листья в кучи и бросаться в них. а Йоханна-то просто прыгнула в одну из них вверх ногами. Ракель засыпала Аврору листьями с ног до головы, так что-то та совсем под ними исчезло. Ветер будто свел ребятишек с ума, и Сократ вел себя с ума с бродней всех. Он винчивался в кучу и выныривал из них желтыми листьями на голове. Так продолжалось некоторое время, но потом дети устали, сели каждый у своей кучи и глядели друг на друга и на кружащиеся повсюду листья. «Да, стук, писо!» Сказал Сократ и стал рыться в своей куче. Куда же она её положил? Кажется, вот тут ниже. На Стокфисо, по-видимому, так увлеклась игрой с листьями, что из них не показывалось. Пропала Стокфисо, крикнул Сократ о в руле. Это не ты взяла её. Она же была у тебя на повадке, сказал Йоханн. Я сама видела. И я тоже видела, подтвердила Ракель. Вел ее на поводке, как собачку, хотя она всего-навсего сушеная рыба. «Нет, она не сушеная рыба», — возразила Аврора. «Она Стокфиса, и Сокретик любит ее». Теперь они бродили среди листьев совсем по-другому. Они разгребали их ногами, надеясь отыскать Стокфиса. Но Стокфиса пропала и не появлялась. «Знаете что?» — вдруг сказала Ракель. «У моего дяди Юноса есть собака, и она так хорошо всех ищет. Аврора взглянула на нее с ожиданием. «Как здорово было бы искать Стокфиссу с собакой!» «Иди и приведи ее», — предложила она. Все другие продолжали искать, а Сократ даже позвал Стокфиссу, но это не помогло. Стокфиссу, не шевелясь, лежал под листьями. К ним подошел черно-белый пес. Он был довольно большой, и Ракель вела его на поводке. «Какой он породы?» — спросила Аврора. «Дядя говорит, что он помесь дворняги и бастарда, а, по-моему, он прекрасный пес, он очень умный и не кусается». «А как его зовут?» — спросила Аврора. «Выборзок. Выборзок, ищи сушеную рыбу Сократика». Казалось, Выборзок не вполне понял, чего от него хотят. Он вилял хвостом, принюхивался к Авроре и словно хотел сказать «Здравствуйте». Аврора стояла тихо и позволяла себя обнюхивать. Она знала, что таким образом собаки знакомятся. А Юханна знала Выборска еще до этого, поэтому он быстро ее поприветствовал, а вот с Сократом стал знакомиться основательнее. Выборсок его обнюхал, и когда он этот процесс закончил, то сразу же понял, о чем ему говорил Ракель. Конечно, он давно учил запах сушеной рыбы, и этот запах исходил от Сократа, хотя он уже почти улетучился. Но что-то от запаха все равно на одежде Сократа осталось, поэтому Выборозок чуть отбежал, потом снова понюхал Сократа и начал поиски. Сначала он описал несколько кругов вокруг того места, где стояли ребята, а потом стал забирать круги шире и шире и, наконец, побежал на полной скорости через весь сад, ведь это было место для него новое, и прежде чем отыскать сушеную рыбу, ему хотелось подробнее изучить здесь все. Время от времени Выборозок поднимал ногу и своей струйкой приветствовал деревья. так, чтобы все понимали, что он уже побывал здесь. А потом он подбежал к горе листьев. Яростно замахав хвостом, он нырнул под листья и выскочил из-под них со стокфисса в зубах. «Он нашел мою стокфису!» – закричал Сократ. Конечно, Выборзок нашел ее, но он определенно не хотел ее отдавать, ведь он считал сушеную рыбу самой лучшей едой из всех, какие он знал, и сейчас стал бегать кругами по двору, в поисках удобного места, чтобы лечь и съесть ее. Но тут уж стрепенулись Аврора с девочками. «Не смей ее есть», — строго сказала Аврора. «Ты что же не знаешь, что она принадлежит Сократику?» Выборзок только взглянул на них и побежал дальше. А малыши бросились за ним в погоню. И хоть бегали они быстро, все же не могли взвинтить скорость до той, с какой умел бегать Выборзок. Эти людей было только по две ноги. И не очень, так скажем, длинные. а у выборска целых четыре. И еще сильное упругое тело, так что убежать от детей ему ничего не стоило. Ракель даже пыталась несколько раз перехватить его на пути. Она знала, выборска лучше всех. Но выборсок чуть пятился, обегал ее и нес все дальше. А потом он увидел, что калитка в усадьбу приотворена, после чего в один миг исчез из сада и помчался по улицам Фабель Вика. Дети бежали за ним, кричат «Стой, стой!» «Ой, выборзок, иди к нам!» Но выборзок только добавлял скорости. А когда они все вместе выбежали на главную улицу Фабельвика, где были расположены все магазины, дети закричали «Остановите собаку!» На их крики из аптеки вышел аптекарь, из книжного магазина «Продавец книг», из колониальной лавки «Дамы и господа». И все говорили друг другу «Что случилось? Что это?» И Юханна, кричавшая громко и звонко даже на берегу, отвечала им, «Это Выборзок! Он отнял сушеную рыбу Сократика из усадьбы судьи!» «Сушеную рыбу?» – удивлялись все. «Что в доме судьи теперь подают к столу сушеную рыбу?» «Нет», – объясняла им Юханна, – «Сократик любит именно эту сушеную рыбину. В доме судьи не хотят, чтобы ее съели, а Выборзок уже хотел ее проглотить». Выборзок никогда еще так не веселился. Во-первых, он от души побегал. И во-вторых, в пасти у него лежала вкуснейшая на свете сушёная рыба. Но всему на свете приходит конец. Пёс вбежал через открытую калитку к кому-то во двор и там, в самом дальнем его углу, вознамерился устроить себе обед. Но эти глупые людишки забежали во двор вместе с ним. Нет, всему должен быть предел. Выбрызок был, в общем, добродушным псом, но он не любил, когда его тревожили за обедом и решил, что пора об этом заявить. Он потихоньку зарычал. А когда никто на его голос не обратил внимания, зарычал сильнее и показал все зубы, какие у него были. А их, скажем прямо, было немало. Должны же они понять, что он хочет поесть в покое. Тут к нему подошла какая-то дама. Кто бы это мог быть? Ну, конечно, жена судьи. Если и был на свете человек, который не мог допустить, чтобы сток фиса съели на глазах у Сократа, то это была она. Она стояла и держала в руке пакет. А в пакете лежали два бифштекса, которые она купила для себя и суди Томаса. Она поспешила его распаковать. Один бифштекс она оставила в пакете, а другой держала над выборском. На секунду показалось, что он даже коснулся его носа. Да что же это такое? Сначала выборска заставили с бешеной скоростью бегать по чужому саду и искать сушёную рыбину, а теперь прямо перед носом подвесили настоящий бифштекс. Долго он думать не стал. Сошона Рыбина хороша, но ни в какое сравнение с Бифштексом она не шла. Для пса это вещь особая. Он отпустил Стоквисса и уставился на Бифштекс. В общем, то он просто отложил Стоквисса на десерт, хотя из этого ничего не вышло. Аврора схватила Стоквисса в тот миг, как даже на суди выпустила из руки Бифштекс. Аврора высоко подняла на собой Рыбину, а поставишь, то выброзок за ней прыгнет. «И так бы оно и случилось на самом деле, не забери ее, жена судьи, у Авроры». Она зашла в ближайший магазин и попросила. «У вас не будет картанной коробки, куда бы я могла положить эту рыбу». Ей дали длинную коробку, где прежде лежал купленный папой багет для шторы. Исток Фисса удобно улеглась в ней. На всякий случай жена судьи всю дорогу несла коробку над своей головой. Ракель нацепила на выброска поводок и отвела его к своему дяде, его хозяину, и весь Фабель Вик вздохнул с облегчением. История с сушеной рыбой Сократа закончилась благополучно. А судья Томас за обедом немного удивился, когда его жена вошла в столовую с тарелкой, на которой лежал бифштекс, выглядевший очень уж одиноко. «Мы его поделим?» — спросил Томас. «Нет, мы его не будем делить. Я сегодня поем только салат из зелени. Это, по-моему, самая здоровая пища». Вы, девчонки, всегда придумаете что-нибудь особенное, сказал Томас себе под нос. Так поступают не только девочки, сказала жена судьи. А ещё собаки, они тоже любят особенное, и дети. Им особенное только подавай. До конца Томас её не понял, но поскольку Фабельвик не был таким уж большим городом, не прошло много времени, как всем его жителям стали известны кое-какие подробности. Вечером, когда Аврора ложилась спать, на ее одеяле лежал желтый лист. Окно стояло открытым, желтый лист танцуя влетел в комнату. Может быть, это был тот же желтый листок, который она видела утром. Узнать об этом нельзя, но Аврора была уверена, что так оно и было, и она зложила листок между страницами одной книги. И много раз позже, когда раскрывала книгу, она находила его и вспоминала день, когда листья исполняли фабель Вики «Осенний танец». И выбросок искал Стаквиса.